Темное пятно стремительно прорезало утреннее небо и исчезло за зубчатым хребтом на северном горизонте. Вой затих. Наступила тишина. Тау медленно покачал головой. Разбился. Не сумел погасить скорость. «Что это за корабль?» — спросил потрясенный Дейн. Темное пятно пронеслось так быстро, что он не различил силуэта. «Слава богу, для пассажирского лайнера он слишком мал».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 Им было приказано оставаться на месте и дожидаться второго флитера, который прибудет с оборудованием для полевого госпиталя. Затем второй флитер, взяв на борт Тау, отправится в горы и попытается отыскать место аварии, чтобы оказать помощь, если кто-нибудь там остался в живых. Дейн, Мура и Кости займутся поисками Камила. Второй флитер появился через несколько минут.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 А здесь, за пределами цивилизованного мира, такой блуждающий склеп мог носиться в пространстве годами и даже столетиями, прежде чем игра случая не бросит его в сферу притяжения какой-нибудь планеты и не разобьет о ее поверхность. Впрочем, люди-королевы знали, что к чему. Они не полезут в разбитый корабль, очертя голову. И вообще, место крушения могло оказаться в тысячи миль отсюда,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 Пусть Кости поднимется на флитере и летает над нами. Мы с вами пойдем пешком. Может быть, есть следы, которые вы не заметили с воздуха. Так они и сделали. Флитер на самой малой скорости кружил над их головами, а Дин и Мура двигались по зловещей лощине пешком, прорубаясь ножами сквозь густые заросли. Они обнаружили место, где гусеницы краулера соскользнули со скалистого выжженного массива. и впервые врезались в рыхлую почву плодородной полосы. Здесь Мура остановился и оглядел равнину. Пестрых развалин отсюда видно не было, но Краулер, несомненно, появился с той стороны, затем с неизвестной целью прошел по лощинях горам и исчез там, пройдя сквозь сплошную каменную стену. «Из лагеря Рича?» — предположил Дейн. «Может, да, может, нет», — уклончиво ответил Мура.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 Что ж, возможно, Рип был недалек от истины, когда несколько дней назад утверждал, будто на какой-нибудь планете могло сохраниться оборудование легендарных предтеч, и, быть может, кто-то наткнулся здесь, на Лимба, на склад этого оборудования. Но тогда обретала силу мрачное предостережение Али о том, что оборудование предтеч в руках землян может стать угрозой всему человечеству. Они старательно обыскивали устья лощины, а флитер все кружил над их головами. Дэйн на ходу вскрыл пакет с полевым рационом и принялся жевать безвкусную каучуковую массу, которая, по идее, должна была снабдить его молодой организм всеми необходимыми калориями и витаминами, такую неаппетитную и совсем не похожую на настоящую еду. Он прорубался сквозь колючие кусты, Продирался через путаницу ветвей и вдруг очутился на крошечной полянке со всех сторон окруженной шипастой растительностью. Под ногами был толстый слой опавшей листвы. Дэйн замер. Грязный коричневый ковер был местами продран. Из-под разворошенных листьев выглядывала отвратительная зеленая слизь, и от нее поднималась нездоровая гнилостная вонь. Дейн опустился на четвереньки. Он не был следопытом, но даже ему было ясно, что здесь происходила какая-то драка, притом совсем еще недавно, потому что грязь даже не успела подсохнуть. Дэн огляделся. «Да, идеальное место для засады. И если Камил вышел отсюда и пошел туда...» Стараясь не наступать на следы, Дэн пересек поляну. «Так и есть. На кустарнике виднелись следы ножа,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 Он тщательно оглядел кустарник, но нигде больше не обнаружил никаких следов. Все выглядело так, словно охотник, овладев добычей, испарился вместе с нею. В кустарнике затрещало, и Дейн резко обернулся, выхватив гибный излучатель. Но это был Мура. Его славное загорелое лицо появилось среди листвы. Дейн махнул ему рукой, и Мура вышел на поляну. «Объяснять ему ничего не пришлось»,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 Да и до тау отсюда было по крайней мере две мили поворотов, выступов и густого кустарника. Что-нибудь поменьше наших флитеров, размышлял вслух мура. Вполне возможно. Ясно одно, камила они утащили, и чтобы отбить его, мы должны узнать, кто они и где находятся. Он снова стал продираться сквозь кустарник, и Дэн последовал за ним. Они вышли на открытую скалистую площадку и помахали флитеру. Костя посадил машину и сразу же спросил. «Нашли?» «Нашли место, где его захватили», — ответил Мура, усаживаясь перед радиопередатчиком. Дэйн обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на эту зловещую лощину. Но то, что он увидел у горизонта, сразу заставило его забыть и о лощине, и об утесах, обступивших ее. Оказывается, пока они шарили в кустарнике, солнце скрылось». Небо затягивало облаками, и не только облаками. Не стало больше видно и голых, покрытых снегом горных пиков, которые совсем недавно вырисовывались на фоне этого неба. Словно оно обвалилось, это белесое выцветшее небо, и закрыло собой горизонт. Там, где были горы, теперь клубился туман, такой плотный, что ничего не было видно, как будто художник замазал белой краской неудавшийся пейзаж. Дэн никогда не видел ничего подобного. И туман надвигался с необычайной быстротой, на глазах пожирал милю за милей. Не хватало еще затеряться в этом молоке. «Смотрите!» Он подбежал к Флитеру и схватил Муру за руку. «Смотрите, что делается!» Кости сдавленно выругался по-венериански, а Мура только послушно поднял глаза. «Вся местность к северу от лощины уже скрылась в тумане». Более того, от вершин утесов, обступивших лощину, клубами поднимался серовато желтый пар. Он полз по каменным склонам, размывая очертания скал. И земляне непроизвольно сбились в кучку, ощущая ознопы от этого зрелища и от холода, наступившего с исчезновением солнца. Писк рации заставил их опомниться. На королеве заметили туман и предлагали обоим флитерам немедленно возвращаться. а туман сгущался все быстрее. Клубы пара над лощиной сливались, образовывали гряды облаков, и облака эти начали опускаться, затрудняя всякую видимость. Костя обеспокоенно произнес. «Плохо дело, эта штука надвигается слишком быстро. Можно, конечно, идти по радару, но я предпочел бы обойтись без этого». К тому времени, когда они поднялись в воздух, Туман уже заливал лощину и грозно выбросил первые щупальца на изрытую поверхность выжженной равнины. В этом было что-то зловещее, твердь исчезла, ее заливали грязные крутящиеся волны, и вот уже ничего не было видно внизу, кроме неясного, грозного движения бесформенных клубов. Кости уводил флитер на полной скорости, но они не пролетели и мили, как он вынужден был убавить скорость. Туман встал стеной, он оседал липкими каплями на ветровом стекле, становился все плотнее. Правда, они не рисковали заблудиться. Флитер шел по пилингу с королевы. Но теперь вокруг кипело сплошное море тумана. Они не видели ничего, и только жужжание радарной системы связывало их с родным кораблем. Надеюсь, наши ребята успели выбраться, проговорил Кости. Если не успели, отозвался Мура. Им лучше сесть и переждать. Жужжание радара становилось все громче, и Кости снова убавил скорость. Как бы нам не врезаться в нашу старушку, промормотал он. В этом тумане не было ни расстояний, ни направлений. Может, они летели сейчас на высоте десять тысяч футов, а может быть, скользили в каком-нибудь ярде над поверхностью скалистой равнины. Кости сгорбился над панелью управления. Обычно добродушное лицо его было искажено. Глаза перебегали с циферблата на ветровое стекло и обратно. Потом они увидели корабль, темную тень, возникшую из белесой тьмы. Кости повел флитр на снижение и с мастерской точностью посадил его на хрустнувший щебень. Все кончилось, но он не торопился вылезать. Сначала он вытер лицо тыльной стороной ладони. Муран наклонился вперед и похлопал великана по плечу. «Отличная работа!» — сказал он. «А как же иначе?» — усмехнулся Кости. Они выбрались из флитера и прежде чем направиться к смутной громаде королевы, повинуясь какому-то внутреннему чувству, взялись за руки. «Рука товарища в твоей руке. Это было нужно не только для того, чтобы не потеряться в тумане», Это давало ощущение безопасности и уверенности, в котором так нуждался каждый из них. Грозный враждебный туман подавлял их. Пока они шли, жирная влага оседала на шлемах и стекала крупными каплями на лица и плечи. Они поднялись по трапу, перешагнули порог люка и остановились, охваченные блаженным теплом ярко освещенного шлюзового отсека. К ним кинулся бледный и встревоженный Джаспер Викс. «А, это вы!» — разочарованно произнес он. Кости захохотал. «А кого ты ждал, малыш?» «Мистера Дракона с такой вот пастью!» «Конечно, это мы! И мы очень рады, что это мы!» «Что-нибудь случилось?» — прервал его Мура. Викс подошел к открытому люку, выглянул. «Второй флитер, сказал он. «Он не отзывается уже целый час. Капитан приказал им возвращаться, как только мы заметили туман». «В отчете изысканий сказано, что эти туманы могут стоять несколько дней. Но в это время года их обычно не бывает». Костя присвистнул, а Мура, прислонившись спиной к стене, принялся отстегивать шлем. «Несколько дней?» Дейн почесал в затылке. «Несколько дней в этом супер. Тут уж остается одно — сидеть и надеяться на лучшее. А если им еще пришлось совершить в горах вынужденную посадку...» Теперь он понимал, почему Викс так мается у люка. Да, полет над плоской равниной — легкая прогулка по сравнению с испытаниями, которые выпали на долю экипажа второго флитера. Они поднялись в рубку, чтобы доложить капитану. Но капитан слушал их в полуха. Он то и дело посматривал на Танья, который сидел за пультом бортовой радиостанции, напряженно вслушиваясь в эфир, готовый в любой момент выйти на связь. Капитана тоже можно было понять. Где-то там, в таинственных просторах Лимба, затерялся уже не только Али. Затерялись Рип, Тау и Стин Вилкокс, треть экипажа королевы. «Опять!» — с досадой проговорил Тан. Он сморщился и обеими руками оттянул от ушей наушники. И сейчас же в рубке стал слышен шум, рвущийся через мембраны. Поначалу его можно было принять за жужжание пеленгатора, Но тон его все повышался, пока не перешел в виск, от которого заныло в ушах. Дэйн вслушивался в этот виск и вдруг уловил в нем что-то знакомое, какую-то скрытую пульсацию, знакомый ритм. Да-да, тот самый ритм, который он ощутил, приложив ладони к шершавой стене в зловещей лощине. Значит, есть некая связь между этим шумом в эфире и вибрацией далекой скалы. Виск оборвался так же внезапно, как и начался. Тан вновь надвинул наушники и стал ждать вызова, либо рации пропавшего флитера, либо радиотелефона Али. "Что это было?" спросил Мура. Капитан Жилякой пожал плечами. "Мы знаем не больше вас. Возможно, какой-то сигнал. Он повторяется весь день через равные промежутки времени. Приходится признать, пробасил Ван Райк, остановившись в дверях рубки, что мы на Лимбо не одни. И вообще, на Лимбо много чего такого, что сразу не заметишь. Тут Дэйн решил поделиться своими подозрениями. Археологи, начал было он, но капитан бросил на него выразительный взгляд и помощник супер замолчал на полуслове. «Пока нам ничего не известно», — холодно сказал капитан. «Ступайте, ребята». «Поешьте и отдохните». Глубоко уязвленный Дэйн поплелся вслед за мурой и кости вниз, в кают-компанию. По дороге они прошли мимо каюта капитана. Из-за двери было слышно, как дико визжит в своей клетке хубот. «Мне сейчас самому впору так визжать», — подумал Дэйн с горечью. И даже горячая еда, ничуть не похожая на резиновую жвачку, которой он питался накануне, не могла поднять его настроение. Однако та же еда оказала самое благотворное влияние на настроение Кости. «Плохо вы знаете Рипа», — восклицал он во всеуслышание. «Это же головастый парень, и мистер Вилкокс тоже знает, что к чему. Наверняка они где-нибудь уютненько устроились, сидят себе и ждут, пока эта штука не рассеется. Кому же придет в голову вылезать в такой туманище?» «Хорошо бы, если так», — подумал Дейн. А вдруг на Лимбо живут люди, которые знают все причуды местного климата, знают эти туманы и умеют ими пользоваться, например, как прикрытием. А этот радиошум? Может, это пеленг? И по этому пеленгу их отряды крадутся сейчас сквозь мглу, и направляются эти отряды сюда, к королеве.